Глава 9. Мораль истории. Часть вторая. В сгущающейся темноте мы подошли к ферме, которая выглядела по большей степени целой. Пусть на полях не имелось животных, но из дымохода поднимался дым, в некоторых окнах приглашающий горели огни, а через щели в дверях силосной башни сочился свет. На снова было трое. Наблюдатель пропал с резким щелчком и был замещен, не обращающим на нас внимания, спрайт-ботом, играющим свою дребезжащую патриотическую музыку. Каламити недоверчиво поглядывал за ним, пока тот не потерялся из виду. На одной из трех досок, торчащих из земли на границе пастбища, уселся ворон. Последняя была меньше других и кривой. Остатки изгороди, предположила я. Быстро, но осторожно, мы спустились со скалистого холма и прошли рысой через обсыпанные камнями поля. Нам требовались место для ночлега, еда... и, если возможны медикаменты. Этот дом был буквально не спослан Селестией, при условии, что жители фермы не собирались нас подстрелить за пересечение границ владений. Слепо полагаться на гостеприимство незнакомцев в экоистрийской пустоши было неблагоразумно. Ржавая ветряная мельница, лишенная двух третей своих крыльев, заскрипела во след. «Может быть, это не шибко хорошая идея?» начала была я. То, что тут не было никаких ужасных граффити, еще не означало, что место не полно рейдеров. Вильвет Ремеди шагала позади. «Литл Пип, но ну в самом деле, нельзя же быть такой угрюмой!» Она подняла копыта, чтобы постучать, и в тот же миг дверь распахнулась, отдавая нас теплым светом. Вильвет моргнула пустому пространству и затем посмотрела вниз на жеребенка, стоящего в дверном проеме. Она была розовой, кричащий розовой. Она была чудным образом похожа на пони с гигантского рекламного щита, только гораздо, гораздо, гораздо меньше и младше. Очень несовершенно, но похоже. Сложно сказать, но что-то с ней было не так. Сперва мой взгляд остановился на грубом шраме, пересекающем ее лоб, как будто она упала и ударилась головой на большой скорости и очень сильно поцарапалась. Возможно, спрыгнула с крыши амбара. Интересно, зачем? Пыталась летать, но у нее нет крыльев. Обычная землепонька с пустым крупом ниже меня на голову. Я сразу прониклась к ней большой симпатией, ибо сама отлично знала, что значит ходить пустобокой и лишь мечтать о том прекрасном дне, когда наконец появится заветная кьюти-марка. Но погодите-ка, что с ее шорсткой? Находясь я до сих пор под менталками, понимание пришло бы гораздо быстрее, а так пришлось немного повозиться. Ну и дела? «Она покрасила себя в розовый!» Я оглянулась на Каламити и вельвет Ремеди. По выражению их морд было понятно, что они тоже поняли, и это и мне понравилось. «Привет, дорогая!» — начала вельвет. «Твоя мама?» «О, Боже мой!» Кобылка вскочила, визжа от восторга. Затем также быстро поднесла копыта ко рту, как будто задыхаясь от ужаса. «О, нет! Вы пришли слишком поздно! Я ждала вас весь день, и сейчас мы закрыты!» Слезы показались на ее широко раскрытых глазах. Вильвент Ремеди отступил на шаг. — О, богиня! Мне очень жаль, малышка, но мы не... Выражение ужаса быстро испарилось, сменяясь широкой улыбкой. «Ну, — Но, конечно же, нет! Раз уж мы все рядом-то, пошли! Она, залихватски захихиков, выбежала из дома, лихо промчалась мимо нас, затем внезапно остановилась, одарив угрюмым выражением мордочки. — И все равно вам нужно было поторопиться. Тут нынче по ночам всякие гадости творятся. С этими мрачными заявлениями Она завизжала от радости и помчалась в амбар. Мы обменялись взглядами. Я была в замешательстве. Каламити же просто пожал плечами и побежал за розовой кобылкой. Когда мы дошли до амбара, Вильвет громко произнесла. — Прости, милая, но ты не сказала, как тебя зовут. Ой — Ой! Розовая кобылка подпрыгнула. — Конечно, извините, я так взволнована. Вы первые посетители музея за века. — Ой, я Пинки Белл. — Музея? — переспросила я, поднимая бровь. Пинки Бел подобралась и толкнула дверь, открывая бар. Внутри он выглядел так, словно на нем отгремела вечеринка. Не в хорошем смысле этого слова. Больше было похоже на то, что в разгар праздника сюда залетела граната, и комната, оказалась, забрызгана вечеринка расчлененкой и вечеринка внутренностями. Добро пожаловать в музей Пинки-Пай! Пони постоянно подпрыгивала. Это самый при самый первый музей всех вещей Пинки-Пай во всей эквестре! Каламете потряс головой, улыбка сползла с его морды. Вельветри Медиа дарила его ухмылкой, и он закатил глаза. Это было странно, нет сомнения, Но отсутствие работорговцев, рейдеров, ужасных монстров делало ситуацию гораздо более приятной. Пинки Бел не унималась, даже дыхание не переводила. «Знаете, вы как раз вовремя для экскурсии! А где ваш гид? О, лучше бы она не спала опять! Ой, подождите, это же я!» Музей был одной большой комнатой, и смотреть там было особо не на что. Но Пинки Бел останавливалась и показывала каждый предмет отдельно, один за другим. Повсюду висели полуздутые шарики, под ногами хрустело конфетти. И они танцевали, и танцевали весь день, и всю ночь провет. И самое замечательное то, что это самый первый амбар, где Пинки Пай, будучи еще молодой кобылкой, придумала первую вечеринку и получила свою китимарку. Вельвет прошептала, наклонившись к моему ушку. Я практически уверена, что вечеринки существуют поболее, чем 250 лет. Пинки был явно была в ударе и не собиралась останавливаться для вопросов. В первые годы войны Пинки Пай путешествовала повсюду, устраивая вечеринки для солдат перед сражениями, принося им вкус Родины и, что самое главное, хорошее настроение и улыбки на лица. Кобылка указала на несколько мольбертов с изображениями Пинки Пай, танцующей на сцене перед почти тысячу пони. — То есть, когда она не была на сверхсекретных заданиях принцессы Селестии. А она не такая уж большая, — обратилась я к Вильветт, Думая, насколько меньше оказалась настоящая пони по сравнению с безумным рекламным щитом в паре миль от фермы. Пинки Пай лишь расстраивалась, что не может быть везде и всюду, помогая всем войскам, хотя с Дэш она почти могла это, потому, конечно... Каламити поднял копыта. — Ее подруга Дэш? Или наркотик Дэш? Пинки Белл, казалось, не заметила его вопроса. Горцуя перед знакомым постером, Пинки Белл болтала без умолку. Когда принцесса Луна предложила Пинки Пай возглавить министерство того, чего она захочет с ним сделать, она не упустила свой шанс, и так появилось министерство морали. Это был неповрежденный плакат «Пинки Пай следит за тобой всегда!» Пожилая розовая кобыла озорно улыбалась, как будто она только-только разыграла прекрасную шутку. Я больше не чувствовала себя виноватой, смотря на плакат, пристально смотрящий на меня. Теперь я чувствовала себя беззащитной. Пинки Белл взяла со стола заваленного химической посуды небольшую жестяную баночку. Пинки Пай была действительно великолепным поваром. И когда принцесса Луна Бяка заявила, что зебринские наркотики, которые наводнили Эквестрию, вредны для пони, Пинки Пай решила доказать, что они могли помогать и веселить. Работая день и ночь, Пинки Пай состряпала смесь менталок и еще нескольких наркотиков. Она создала день динь динь праздничную менталку. Пинки Белл Подняла жестянку, показывая всем. «Я хотела эту банку!» Пинки Белл поставила ее рядом с другой химией и продолжила экскурсию. Я же перестала следить за ее рассказом, думая только о том, что нужно как следует запомнить место, куда Пинки Белл убрала баночку. К тому времени Министерство морали превратило Пинки Пай практически в мистическую фигуру, которая могла легко стоять рядом с самими принцессами Селестией и Луной. «Так...» Но это уже было просто неправильно. Маленькие же ребята и кобылки знали, что Пинки Пай всегда следит за ними. Она видит все, что они когда-либо делали. И если они были хорошими жеребятами и кобылками, милыми и дружелюбными, которые хорошо учились, улыбались, смеялись и никогда не распространяли бунтарскую ложь, то тогда на день рождения Пинки устроит им замечательную вечеринку. Пинки Белл предупреждающе помахала копытом. Но если они были плохими же ребятами и кобылками, Пинки Пай принесет им камень. «Что за...» — я оглянулась на Вельвет в неверии. Тем временем Пинки Белл остановилась. Глаза у нее расширились, и она сделала глубочайший вдох. И подождала. Мгновение, другое, третье, четвертое. Наконец, Пинки Белл разочарованно выпустила воздух из груди. «Извините, думала, что смогу симпровизировать музыкальный номер». Вельвет Ремеди куда-то изучающе всматривалась. — Как бы то ни было, о чем я говорила, а, ах да, о том, как Пинки Пай устраивает вечеринки. Вильвет повернулась к кобылке слегка испуганно. — Устраивает? — Милая, ты ведь знаешь, что Пинки Пай мертва. У Пинки Белл уже был готов ответ и на это. — О да, физически мертва, но ее дух живет в каждом из нас. Я заметила, как Вильвет Ремеди подняла брови и затем хихикнула чему-то, что, видать, мне пока не понять. потом наклонилась к и прошептала. «Видать, у духа Пинки поесть проводник?» Я пропустила большую часть экскурсии, так как думала только о том, чтобы уговорить Пинки Бел расстаться с баночкой ментал. Но когда она сказала, что у нее есть для нас предложение, я оживилась. «Оказывается, у меня сохранилась единственная копия рецепта праздничных менталок». «Окей, внушительно, конечно». Но я знала, что это неправда. У друга Каламити тоже есть рецепт, но, возможно, это самый быстрый и простой способ получить их. Почему я должна напрягаться из-за одной единственной банки, когда могу получить проклятый рецепт? И я могу отдать его вам, если вы принесете для музея то, чего у меня до сих пор нет. Магическую статуэтку пинки пай, ограниченный выпуск. Принесите хотя бы одну, чтобы я могла провести вечеринку в честь окончания всех вечеринок. «Это было совсем не весело», — говорила Вельвет, нервно бегая по тесной комнатке, в которой странная кобылка предложила остаться нам на ночь. Когда Пинки был, объяснил, что было выпущено несколько комплектов весьма особенных волшебных статуэток глав министерств, мне сразу вспомнилась статуэтка «Оранжевый пони с тремя яблоками на боку». Найти еще одну подобную, и тем более именно Пинки Пай, было практически невозможно. Но с другой стороны... Пинки был настаивала, что статуэтки могли пережить даже апокалипсис. И серьезно, я уже нашла одну, проведя снаружи сколько времени? Неделю? Каламити сидел на кровати, прильнув ухом к стене и смотрел на обеспокоенную вельвет. Бедная кобылка, она ужасно грустит. Каламити приглушенно заржал. Грустит? Ты сейчас слушала тот же мелкий розовый шарик Дэша, что и я? И, вспомнив свой собственный недавний вопрос, уточнил. «Наркотика!» «Да, эта бедная девочка точно несчастлива!» Вельвет опустила голову. «Она полна боли. Что-то ужасное случилось с ней!» Глядя на Вельвет, меня в очередной раз поразили алые и золотые полосы в ее серебристо-белой гриве, напоминающие розовые и желтые цвета Министерства мира. Только раньше я думал о них как о случайности или о судьбе, но сейчас они мне больше напоминали Пинки Белл с ее перекрашенной шкуркой. Вельвет поймала мой взгляд и с ужасающей быстротой поняла, о чем я думала. «Это не то же самое», — сказала она тихо. Внимание к было больше обращено на стену, чем на нас. Внезапно он вскочил на ноги. «Она ушла! И если хотите, чтобы с нами что-нибудь нехорошее произошло, я бы посоветовал нам тоже идти». Он подошел к двери и надавил на ручку. Она не поддалась. Мы были заперты. «Может быть, она попытается оградить нас от гадостей?» которые часто посещают поля по ночам, предположила я, сама не шибко веря в эти слова. Вельвет Ремеди оттолкнула меня, сама попробовала открыть дверь. Потом тихо заржала. Это не важно. Мы уходим, я не буду заперта в клетке. Коламити уже был у окна и выглядывал из него на ферму. Я встал на дыбы и, оперев передние копыта на подоконник, посмотрела в окно. Сперва я ничего не увидела. Только ночь. Затем в темноте появилась щель, тускло пульсирующего разноцветного света, когда Пинки Белл приоткрыла дверь сарая, чтобы выскользнуть наружу и захлопнуть ее за собой. Каламити молча выждал, пока дверь жилого дома не открылась, отбросив поверх осветившего землю прямоугольника тень Пинки Белл. Как только дверь захлопнулась, он развернулся и легнул окно. — Твою же ж! Это было громко! Каламити перенес нас вниз, и мы начали красаться через ферму, низко пригнувшись и держась по возможности в тени. Мы ползли рядом с сараем, когда меня поразила мысль, и я проскользнула внутрь. Позже я говорила вельветы Каламити, что не уверена, почему полезла в сарай. Но, по правде говоря, у меня было две веских причин. Во-первых, рецепта праздничных менталок не было в музее, и я не заметила его в доме. Его легко было бы спрятать где угодно, в книге или под ковром, но я полагала, что одержимость Пинки Белл не позволит ей не положить его на виду. Поэтому я надеялась, что он в сарай. Во-вторых, этот странно светящийся пульсирующий свет напомнил мне, как взорвался пассажирский вагон, когда Каламити в него попал. После боя я расспросила его об этой странности, и он объяснил, что некоторые большие воздушные вагоны работали от магического поля Создаваемого спарк-двигателем, так что одного Пегаса было достаточно для передвижения его по воздуху. Как и спарк-батареи, эти двигатели, часть тайной науки, все еще содержали в себе серьезное количество магической энергии. Каламити знал, что стрельба по магическому ящику одного из этих транспортных средств может вызвать адский взрыв. Неужели в сарае лежит нечто похожее? И на что я смотрю? Оно было небольшим. сложной формы, с поверхностями, которые похоже перекручивались друг с другом. Вся эта штуковина была размером с корзинку для пикника. Я почувствовала, как меня затягивает. Я теряла себя в ней. Мне пришлось приложить физическое усилие, чтобы оторвать взгляд от этой штуки. Пожарив глазами, я увидела сейф. Остальная часть амбара была практически пустой. Я скользнула к нему и начала заниматься делом, в котором мне пока не было равных. Сейф. С тихим скрипом открылся. Внутри лежала моя награда — рецепт праздничных менталок. Но это было не мое. Я мародер. Я грабила дома работорговцев и рейдеров. Это же была кража у бедной маленькой земной пони, которая даже еще не стала кобылой. Но... Но праздничные менталки... «Действительно же, все, что мне было нужно, так это просто скопировать рецепт на свой пип-бак и положить обратно. Это ведь не будет на самом деле воровством, правда?» Но Пинки Белл предлагала его в качестве награды за помощь. и Это заставляло меня чувствовать себя воровкой, словно я получила награду, которую не заработала. Я сидела и смотрела на сейф, не знаю, как долго. Наконец сосредоточилась и пролевитировала один из предметов в сейфе к себе — рекодер. с одним-единственным сообщением, скопировала его на ПИБАК и включила проигрыватель. Я не узнала голоса кобылки, что оставила сообщение. Судя по голосу, в момент записи она была такой же молодой, как Пинки был сейчас. — Петери, рейдеры вернулись вчера. И мне понравилось, что на прошлой неделе папа с ружьем заставил их убегать, так что на этот раз они пришли, подготовившись. Мама спрятала нас в спальне, чтобы никто нас не увидел, и заставила пообещать, что мы будем сидеть тихо и спокойно. Но Сильвер Белл... Моя сестренка всегда могла создать красивую музыку, которую мы просто обожали, как перезвон десятков магических колокольчиков. Но Сильвер Белл иногда, когда она напугана или взволнована, заклинания случаются сами по себе, она не хотела. Это был несчастный случай. Рейдеры убили маму и папу. Они убивали их очень медленно и жестоко. заставляя нас смотреть. Это было... Я похоронила их в восточном конце поля и поставила пару досок вместо надгробий. Я ненавижу то, что доски недолговечны, но я не могу вырезать их имена на камни. И мама, и папа заслуживают, чтобы их могилы не были безмянными Сильвер Белл каждую ночь мучает кошмар, честно говоря, меня тоже. Она целыми днями молчит, никогда не плачет, никогда не улыбается. Я даже не могу заставить ее поесть. Я не знаю, что делать! я собираюсь отвезти ее в башню Танпони. Слышала, что там есть щегол, который принимает сирот. Идти далеко, и мне пришлось поскрести по сусекам у соседей. Если я не вернусь до твоего прибытия, то, пожалуйста, снаряди повозку. Я знаю, что не могу просить тебя присоединяться к нам. У тебя свои друзья, о которых надо заботиться. Но я была бы рада, если бы застала тебя поблизости, что попрощаться. Ты лучший байфренд, которого можно только пожелать. С любовью, Мемори. Я сидела ошеломленная. Ох, милостивая богиня Селести! Ты не должна была слушать это! Я развернулась и увидела, что Пинки Белл... Нет, Сильвер Белл смотрит мне в лицо. Это не твое! Она стояла так близко, что я смогла гораздо лучше рассмотреть ее шрам. Ужасное открытие окатило меня, словно ведро ледяной воды. Сильвер — единорог. И она отрезала его! Я отпрянул, забивший, стоящий рядом за мной, открытый сейф. — Ты так сильно это хочешь? Так получи! Пинки Сильвербелл протянула копыта и ударила по двери сейфа, но та лишь пошатнулась. Из-за ее спины послышался голос Вельвет Ремиди: Ты не похожа на Пинки Пай. Пинки Сильвербелл замерла, затем медленно обернулась. Тем не менее, она все еще блокировала выход из сейфа, и я не решилась просто переступить через нее, чтобы выйти. — У тебя... у тебя нет ничего общего с Пинки Пай! Вильвет Тремеди говорила медленно, спокойно. Ее голос не был обвиняющим. Это больше походило на грусть. Ты, скорее, ее полная противоположность. Я заметила, что кобылку трясло. Буря эмоций отразилась на ее мордочке. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать. Ты не делаешь других счастливыми. Когда я смотрю на тебя, я чувствую только грусть. Вильвет продолжала. Теперь ее голос стал нежнее. Если бы ты встретила Пинки Пай, она бы не устроила вечеринку в твою честь. Это неправда! Вильвет остановилась на мгновение. Может быть, даже если бы она и устроила вечеринку, то только чтобы помочь тебе развеселить тебя, потому что ты сделала бы ее очень грустной. Да, да, да. «Вообще обо мне знаешь?» «Я знаю, что твой смех лишь маска, маска, за которой ты пытаешься скрыть свои настоящие чувства». Вильвет направилась к кобылке. Та была в ярости, но в то же время ей хотелось упасть и зареветь. «Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, какая это боль, и ты не спрячешься от нее за всеми этими вечеринками и подставным весельем. Эту боль ты не залечишь заклинанием». Когда Веливет подошла к ней, Пинки Сильвер Белл уже с трудом стояла на ногах. Ты не виновата в смерти своих родителей. И в том, что случилось с твоей сестрой, тоже нет твоей вины. С ее сестрой? И тут я вспомнила, что видела в поле три доски. Одна из них стояла криво и явно была посажена кем-то меньшего роста. Я поняла, что ее старшую сестру Мэмори убили рейдеры, когда та в поисках припасов отправилась на соседнюю ферму. Мое сердце разрывалось. Нет, я... я виновата! Не выдержав, Сильвер Белл зарыдала. Вивет обняла ее и полностью накрыла своей гривой, чтобы та выплакалась. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Матологика. Вам удалось оптимизировать логические цепи ЗПС Пибака. ЗПС теперь на 20% круче.